«Мы за них хорошую работу не беремся. У нас репутация. А что, думаешь, примкнуть или конкуренцию составить?» «Нет», — отмахнулся я, — «слишком романтично для меня. А я все на дебет с кредитом перекладываю». «Платят за эту операцию», — он чуть удивился. «Личные, но могут и заплатить из добычи». «Меня предупредили», — кивнул он. «Пополам с тобой делим, если что получится». Ну вот за саму работу все равно платят. Так у вас и затрат немало. Люди, техника, горючка и все такое. Ну да, вроде того. Отмашку дали примерно через час. Пилот давно закончил предполетный осмотр. И когда по сигналу я бежал к самолету, придерживая рукой трепыхающуюся под рубашкой кобуру, он уже запускал двигатель. И я едва успел пристегнуться до того, как банан запорулило к полосе. Затем быстрый взлет.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 и Я залез в прокатный Лэнд Кинг, дождался, когда Хорхи неторопливо выйдет из ряда, и пристроился к нему в хост. Ну вот, первый контакт состоялся, и даже удачно, как мне кажется. Все выглядело вполне естественно и совсем не нарочно. Хорхи ехал спокойно, даже как-то вальяжно. Почти сразу за аэродромом потянулись частные дома, привычно кирпичные.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 Пока на десять, дальше будет видно. Комнаты есть, сэр. Могу предложить пентхаус, экзекютив сьют и обычные апартаменты. Хм, я один. Сколько что стоит? Пентхаус 370 икю за ночь, сэр. Сьют 120, апартаменты 80. Гостиная и одна спальня, ванна с гидромассажем, плоский телевизор 42 дюйма. Если все так неплохо, то лучше апартаменты, улыбнулся я ей. «У нас очень хороший отель, вам понравится. Предпочтете вид на стрип или на бассейн?» «Если там так много девиц, то на бассейн интереснее, наверное. Но на стрип полезнее будет». «Лучше на стрип». «Прекрасно, минутку». Она забарабанила пальцами по клавишам. «Как предпочтете платить?» «Предпочел бы со счета. Могу попросить ваш айди, Я протянул карточку. «Все же интересная здесь система».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 «Больше никаких ограничений». Подумав, снял кобуру с глоком и сменил на компактный ППС. «Его вообще на мне не видно, а у стрельбы точно не ожидается, так что вполне достаточно». «Ну, как выгляжу?» Посмотрелся в зеркало. «Да, вполне соответствую историческому моменту. В самый раз. Так что можно топать в бар, ждать Хорхе». «Выйдя из корпуса, обнаружу»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 просто покупают местные деньги там за воротами, инвестирует в орден, который, как сказал тогда Майк, на самом деле должен называться не орденом, а фондом, а взамен получает местную валюту и тратят. Кстати, опять же слышал, что ввозные пошлины на товары, что через ворота идут за последние годы, снизились, так что может как раз за счет арабских денег это и финансируется. И местная валюта не обесценивается за этот счет потому что толку с того, что она к золоту привязана. А куда это золото девать, даже если его так много? Так что да, ДМС не зря предложил именно такую легенду. Младшие родственники и всякая пристиж тырят гроши у старших и выводят. Через меня, значит. Ага, а вон их орхи. Переоделся, тоже панама, белая гуэя-бера, легкие брюки и мокасины На руке золотые часы сверкают.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 И разбег с посадкой у него шестьдесят метров на больших дутиках куда угодно сядет а летает далеко на этом я хорхи разговорю похоже за любимый предмет зацепил 800 миль запросто махнул он рукой тут аэродромы в среднем через 800 километров или меньше да заправиться не проблема если для себя нет смысла брать дороже а так и дешевле варианты есть тысяч за пятьдесят можно найти нормальный двухместный тот же american legend считай что пайпер кап да знаю парень продает почти новый австралийский хорnet всего 32 тысячи хочет тот ты и двухместник причем сидишь рядом и сзади багажный отсек считай на 100 килограммов если по простому сам всего 300 с чем-то весит пустой и